Восемнадцать. Поздний вечер в Окводе. Эдгар Ренсом услышал, как зимние шины такси п р о х л ю п а л и по уличной жиже. Когда рядом с его окном первого этажа хлопнула дверь машины, он раздвинул шторы, чтобы посмотреть. Он был неофициальным часовым Кенелворд Армс. Его бдительность позволяла поддерживать некое подобие безопасности. Он выполнял свою работу, хотя другие об этом даже не подозревали. Обладая исключительным зрением, он видел пылинки, оседающие на пол с потревоженных штор, даже белые линии сухой дермы, очерчивающие отпечаток пальца, которым он их раздвинул. Он запомнил личность того, кто приехал на такси. Один из новеньких сверхних этажей переехал сюда пару дней назад. Со своего поста на первом этаже Эдгар тайно следил за теми, кто приходил и уходил ночью, так как Фергус Шут, называвший себя управляющим, держался в стране был безразличным, а может и обычным. Эдгар сам наделил себя полномочиями сторожевого пса. Он чувствовал, что не дает к е н н е л л в о р д Армс окончательно превратиться в притон. Когда он был моложе, почти все звали его э д д е р сокращение от Эдди Эр. Его острые глаза и мощная правая рука зародили надежду стать однажды бейсбольным питчером высшей лиги. Он болел за Чикаго Капс во Вторую мировую вместе со служивцами из корпуса военной авиации. Он устраивал матчи в свободное от ночных бомбардировок Берлина время. Как-то раз во время боевого вылета из его л и б е р е й т о р а как из сопливого носа потекли топливо и гидравлическая жидкость. В итоге ему пришлось прыгать с парашютом над дружественными водами. Этот прыжок принес пурпурное сердце, засломанное ребро и членство в клубе к а т е р п и л л а р У гусеницы на его значке были зеленые глаза. А вот если ты во время войны приземлялся на вражеской территории, то получал значок с красными глазами и медаль военно-воздушных сил в придачу. Этим вечером по телевизору шла обычная м е ш а н и н а б е с п о л ы е н а к а ч а н н ы е придурки страдали из-за переживаний в средней школе. Был один сериал, который Эдгар любил. Великий уравнитель. Его главный герой, мужчина средних лет, почти дед, был сильным сексуальным компетентным и проницательным. Неплохо бы купить видеомагнитофон, чтобы не пропустить ни одной серии. Он мог бы записать и те, которые уже смотрел, собрать видеотеку, если современные технологии не вызывали у него отвращения, то очаровывали. Столько кнопок! За свои 73 года Эдгар пережил двух жен. Они были единственными женщинами, с которыми он спал. Мэйлин первая, и он по-прежнему ее любил. Как увидел еще подростком, сразу понял, что пропал. Она проводила его на войну и дождалась возвращения с европейского театра военных действий. Мэй умерла на его глазах от сердечного приступа накануне дня благодарения в 1965 году. Через девять месяцев он женился на Гленди. Ему нужна была компания, кто-то с кем можно пить кофе по утрам, реагировать на окружающий мир и чи ь поручение выполнять. Союз Гленды распался через десять лет. К моменту ее смерти от рака шейки матки они разговаривали раз в год. С тех пор Эдгар д стал кем-то вроде сиделки и наблюдал, как умирают друзья, его враги тоже умирали. Он решил никому не привязываться. Эмоциональная вовлеченность приносит одни страдания, когда смерть приходит собрать свой налог. Эдгар начал относиться к тем, с кем с т а л к и в а л а его жизнь, как к биологическим ошибкам. Кожаные мешки с в б р и ч н ы м браком, смерть установила бомбы с часовым механизмом вдоль шкалы времени. Вместо деления, на которые были забиты артерии, хлопнувшие сердца. Раздувшиеся суставы, ядовитая кровь, тромбы и артриты, язвы и убийство, инфекции, сломанные кости, отказавшие органы и разрушенное сознание. Сначала слабый, потом беспомощный и, наконец, мертвый. Мертвый как гранит, мертвый как мечты. Эдгар наблюдал, как молодой человек расплатился с таксистом и вошел в здание через дверь, выходящую на улицу Кентмор. Этот парень сыграл свою роль в драматических событиях на выходных. полицейские машины, тактика допроса, как Гестапо, крики и безумие. Эдгар подумал, что не хотел бы быть молодым в эти времена. Сейчас от молодежи требуется гораздо больше, и кончают собой они тоже чаще. Позвоночник Эдгара был прямой как ш о м п о л его осанка являлась дополнительным бонусом к статусу ветерана. На нем были высоко посаженные брюки с ремнем, в который он заправил чистую накрахмаленную рубашку. На ногах тапочки. но с чистыми носками. Он развивал в себе педантичность. Неуклюжие и п р е с т а р е л ы е люди довольно часто е з р е л и щ е Отсюда распространенное мнение, что старость делает людей неряшливыми, забывчивыми и неопрятными. Каждое утро он брился опасной бритвой и ни разу не порезался. Каждый вечер полоскал и чистил свою вставную челюсть. В армии он научился чистить обувь до блеска. И до сих пор помнил, как это делать. Эдгар ценил данный навык, потому что сейчас он казался не модным. Ничто не сравнится с обувью, начищенной до зеркального блеска. Единственный недостаток его гардероба заключался в том, что он был поношенным. п е н с и и едва х в а т а л о чтобы сводить концы с концами, даже при его бережливости. А рубашки и штаны в наши дни совсем некачественные. Он это видел. п о о о его зрение до сих пор было исключительным. Утренние и вечерние ритуалы Эдгара стали длиннее, чтобы запомнить дополнительное время, которое появлялось при жизни в одиночестве. Вместо того чтобы просто смотреть телевизор в ожидании пенсии или смерти, он занялся самоанализом, пытался фокусироваться на окружающем мире, чтобы видеть общую картину. Ему удалось настроиться. на сезонные ритмы здания, в котором он жил. Он слышал звуки, издаваемые строением, различал запахи коридора и звуки, производимые кирпичной кладкой, которая сжималась зимой, расширяясь летом и тихо потрескивала при контакте с первым весенним дождем. Но в последнее время здание вело себя довольно странно. Информацию, которую он воспринимал органами чувств, казалась искаженной и несла скрытые данные, словно помехи от какого-то слишком далекого радиосигнала. Так он себя чувствовал, когда слишком быстро принимал лекарства или пил слишком много кофе, сводила челюсть, пульсировала в висках, а бесполезная бдительность раздражала его. Здание вело себя так, словно было на взводе, и с п ы т ы в а л о тревогу или параною. Может, паровое отопление спортилось и начало загрязнять воздух, отравляя жильцов, из-за чего те галлюцинировали. Только этим утром, пока его верный кофейник шипел и плевался, он заметил, что диван отодвинулся от южной стены примерно на пятнадцать сантиметров. Это был поддержанный двухместный диван, но Эдгар с журналами и с закусками, которые он ел, пока смотрел телевизор, помещался на нем. вполне комфортно. Он прозмыслил над этой аномалией и пришел к выводу, что неуклюже с него встал. Потом заметил, что уродливая решетка правого радиатора, прикрученная к стальной пластине в полу шестью ржавыми болтами, отлитыми еще в первую мировую, находилась на таком же расстоянии от стены. Это не диван, отодвинулся от стены, а стена отъехала назад. На южную стену Эдгар повесил одну единственную фотографию в рамке, пожелтевший снимок Мэйлин, сделанный в студии. Он лежал лицевой стороной вниз на участке пола, которого раньше не существовало. К счастью, тонкое стекло не разбилось. Эдгар поднял снимок, на мгновение предался воспоминаниям о своей первой лучшей жене и подошел к стене, чтобы вернуть его на место. Гвоздь, на котором висела фотография, исчез, как и дырка от гвоздя. Эдгар потратил девять лет на то, чтобы запомнить топографию некачественной покраски, намалеванный криворуким Фергусом на его стенах. Текстура стен задерживала грязь, пыль и жир в выпуклых разводах. Теперь эти разводы исчезли, словно здание забыло стену, потом вспомнило ее, но неверно. Он почувствовал. с п р а в е д л и в ы й укор из-за своего возраста. Всю жизнь его забавляли высокомерные шутки над болезнью Альцгеймера и старческим слабоумием. Сейчас же они казались совсем не смешными. Он был старым и одиноким, приложил столько усилий, чтобы сохранить достоинство, которое для него было очень важно, а теперь он его терял. Обычный пожилой гражданин сделал бы свой в о з р а с т о р у ж и е м и размахивал бы им перед ухмыляющимися лицами представителей молодого поколения, но Эдгару это было совершенно неважно. Он наслаждался репутацией местного б о р ч у н а и полностью контролировал свой образ. Боже, разве не в этом весь смысл? Ему было плевать на мнение потасканных и убогих квартиросъемщиков. Для их удовольствия он играл роль, которую сам и придумал. Несомненно, они считали его старым пердуном с приветом. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, а последним всегда смеялся он. На войне Эдгар понял, что лучший способ победить врага — принудить его к недооценке тебя. Какое ему дело до мнения кучки иммигрантов, наркоманов и бродяг, которых он видел во время той небольшой облавы? Другое дело миссис Рохас. Она была хорошей старой женщиной. Годами Эдгар знал ее только по номеру квартиры 207. Однажды он нарушил собственные правила и завязал с ней разговор в прачечной. Она была такой же, как он, крепкой и прямой, настоящий боец. Он уже мечтал однажды надеть для нее свой шелковый галстук. Но вдруг она исчезла. Еще один хороший человек вытеснен неумолимым ходом времени и желанием к е н е л в о р т Армс стать еще порочнее. Вот она жила в квартире над ним, а на следующий день исчезла без следа, даже записки не оставила. Эдгар понял, что это произошло, когда звуки наверху изменились. Это были не ее звуки. Многие из шумов, которые слышал Эдгар, сбивали с т о л к у не поддавались интерпретации. Но он понял, что она ушла, переехала туда, куда обычно переезжают п р е с т а р е л ы е дамы, стесненные в средств, а х чтобы избежать из ловушки бедности, или поселиться в более респектабельном районе. Черт, фигура у нее тоже была ничего. Эдгар выгнал спину. По пути в ванную комнату и несколько позвонков щелкнули. Надо полоснуть лицо, промыть глаза и разобраться с тем, что тяготило его сердце, пока мысли не стали разрушительными. Он был в з д р а в о м уме. То, что произошло с диваном и стеной, имеет рациональное объяснение. Вот главная награда: возраст а и т е р п е н и я Время на то, чтобы во всем разобраться. Черт, подумал он, если бы я... во всем разобрался, то был бы тинеджером. й Над потолком раздались шаги. Новый жилец парень из такси готовился к о с н у Прошлой ночью он не спал до рассвета. Он не разбудил Эдгара, но Эдгар все равно это знал. Эдгар хотел было принять ванну, ю чтобы очистить поры и голову, но передумал, не хотел нарушать распорядок дня. Как и в других квартирах, расположенных в северо-восточном углу здания. Ванная Эдгара проветривалась с помощью небольшого окна, выходящего в вентиляционную шахту. Он заколотил свое несколько лет назад и донимал Фергуса, пока этот карлик не пришел к нему со шприцем для уплотнения швов и бесконечным запасом белой эмульсионной краски. С самого начала Эдгру не нравился нездоровый промышленный аромат шахты. Воздух можно получить в гостиной. Он жил в угловой квартире, и если открыть оба окна, то можно проветрить комнату за пару секунд. С помощью материи природы, а не этого уродливого иллюминатора ванной, его можно разбить локтем, когда принимаешь душ. За окном устрашающе завывал ветер, его порывы пытались вогнуть оконные стекла, обдавая их снегом. Выйдя из ванны, Эдгар обнаружил новую трещину на стене, где ранее висела фотография м э й л и н Ее не было, когда он искал пропавшую дырку от гвоздя. Здание осело, подумал Эдгар. Метели его раскачала. Шторм наверняка способен изменить внутренние стены. Темно-бордовая тонкая трещина начиналась у плинтуса и в е т в и л а с ь по стене, заканчиваясь на уровне примерно одного метра. Лучше подумать об этом за завтраком, а потом заставить г о р б у н а из Кенелворта замазать ее. Сам Эдгар будет играть роль барчлиевого старика и приправлять каждое его действие едкими комментариями. Пока он готовился к о с н у и размышлял о том, как будет вести себя в присутствии управляющего, трещина продвинулась еще на 30 сантиметров с шепчущим звуком разламываемого хлеба. Верху она раздвоилась, словно змеиный язык, и выплюнула о б л а ч к о древесной пыли. Эдгар подпрыгнул от неожиданности. Он быстро взял себя в руки. Землетрясение? Какая-то дрожно ь кренила здание. Разве может метель быть такой беспощадной? Он присмотрелся и провел по свежей трещине пальцем. Она была влажной. Две капли крови скатились на его открытую ладонь. Эдгар мог отличить кровь, когда ее видел. Здравый смысл подсказал ему, что канализационные трубы в одной из квартир наверху снова лопнули. Они и раньше трескались от мороза и нечистоты просачивались в стены внизу. Палец он точно не порезал. Потом он вспомнил, что с ребенком, пропавшим на третьем этаже, случился кровавый несчастный случай, и его пока не нашли, только кровавый след. Эдгар Замер. Страшась старческого слабоумия, если он сумеет спокойно разобраться в том, что происходит перед его а р л и н ы м взором, то не стоит бояться сумасшествия. Страх немощи и рассеянности появляется лишь когда ты постоянно об этом думаешь. от нечего делать. Прямо сейчас его мозг включился и усиленно работал в аналитическом режиме. Пока Эдгар хвалил себя за то, что находится в здравом уме. Центр трещины разошелся, как лопнувшая вена. Из нее вылезла кровавая рука и схватила его за горло. Хватка была совсем недружелюбной. Он захрипел, не успел понять, что произошло, как рука рывком впечатала его в стену. От удара от в е р д у ю поверхность стены Эдгар сломал нос. Он чувствовал вспышку боли, когда острый ноготь проткнул его шею возле ключицы и вошел внутрь под первый сустав. высвободив фонтан артериальной крови, та смешалась с ручейками, вытекающими из трещины в стене, которая расширялась, словно разодранная плоть. штукатурка разбавляла алую жидкость розоватым оттенком. полуног Эдгара был забрызган, словно кто-то выжал кровавую губку, потом обмакнул ее в кровь и опять выжал. пальцы пролезли через разлом, нащупали добычу и начали притягивать ее к себе. Рука, схватившая Эдгара за кадык, напоминала зубья парового экскаватора. Он был ранен, у него шла кровь, его застали врасплох. Если он собирается бороться как наркоша из телесериала, то смерть его близка. Надо переломить ход поединка. Эдгар оттолкнулся от стены и дернулся назад. С болью вернул себе свободу. Окровавленная рука из стены вылезла почти полностью, но ее хватка ослабла. Он увидел локоть в кожаной куртке и заклепки, покрытые кровавой пленкой. Они сверкали, словно яблоко в карамели. Эдгар сложил свою мощную правую руку в кулак и ударил по локтю один-два раза, целись в уязвимый сустав. Каждый удар отзывался новой болью в горле. Его голова раскалывалась из-за сотрясения и позднего времени. Влажные бутоны крови согревали грудь, распускались в цветы и растекались, словно куски раскаленного жира. Каждую секунду очередная огненная вспышка посреди к о н т у з и и и проявляющейся травмы. Его нервная система вопила, что он все еще жив, но не надолго. Если только не Эдгар вывернулся со всей силы, стукнул локтем п о д е р ж а щ и й его руке, словно продираясь сквозь густую листву. Пальцы на его горле разжались со звонким щелчком. Голосовой аппарат был поврежден. Он чувствовал этот черт, возьми, чувствовал, насколько б л и з к и похорны. По инерции от внезапного освобождения Эдгар приземлился задницей прямо на пуфик рядом с диваном. Его голова стукнулась о торшер, который рухнул на пол как топор палача. Две из трех лампочек разбились с голубыми вспышками, п л ю я с ь искрами и стеклом по ковру. Несколько осколков п и л и с ь ему в ухо, и он чувствовал боль. Холодный воздух просачивался в пищевод через дырку в шее. Оставшаяся лампочка прожгла ковер, в воздух поднялась тонкая струйка дыма. К декорациям этого фильма у ж а с о в добавились высокие скошенные тени, словно наблюдаешь, как вор пытается пролезть через прорезь в ц и р к о в о м шатре. Только вместо х о л щ е в о й ткани толстая плоть в морщинах и складках, из которой при разрезе вытекла кровь, руки обтянутые гниющей кожей торчали из кровавых губ разлома. Вилка трещины уже достигла потолка, из нее появился армейский ботинок, пропитанный кровью, и оставил красный след на полу. За ним из разлома в ы с у н у л о с ь плечо. Эдгару не хватало времени вернуть контроль за своими руками и ногами, и он потерял слишком много крови. Мысли в его мозгу крутились, будто боксерские трусы в стиральной машине. Он увидел острые предметы, цепи и булавки, которыми кожаная куртка крепилась к джинсовому жилету, поблескивали, заляпанные органической гнилью. Вся одежда была пропитана продуктами разложения человеческого тела. Застежки, молнии и медали раскачивались, разбрызгивали капли крови. Темная надпись на влажной куртке гласила. Киска убийца, гроза обдолбушей. Что это еще значит, черт возьми! У упадавшего не было лица, но он все равно ухмылялся, наполовину застряв в стене. Затем он вытащил выкидной нож. От ухмылки у него напряглись мышцы, кусок щеки отвалился и шлепнулся на пол, обнажив желтые зубы. Красный дождь ослепил Эдгара, поток крови бил из р а з л о м а в в стене, собираясь в луже и... приливом устремляясь к его ногам. Так много крови, ржавый итальянский в ы к и д н о й нож открылся с остальным звуком и ясным намерением. Этот звук вернул э д г а р а к реальности. Если он кинется к входной двери, то получит 17 сантиметров в спину на прощание. Он попытался позвать на помощь. но р а з о д р а н н о е горло не позволяло ему это сделать, его нос превратился в месиво и не мог функционировать, приходилось хватать воздух ртом. Существо почти высвободилось из стены, м я г к о й как резина. Эдгар вспомнил фильм, который видел много лет назад. Живорождение. Позвать на помощь как же? Перед ним стояло воплощение всего того, что он больше всего ненавидел в этом не очень дивном новом мире. п р е з р и т е л ь н о ухмыляющийся панк. упакованный в кожу и размахивающий ножом. Все омерзительные жильцы Кенелвор Тармс свелись в одну отвратительную красную влажную амальгаму, которая пришла по его душу. Эдгар услышал булькающий звук локочащей флегмы и, наконец, открыл глаза. Сукин сын смеялся над ним. У него не было рта. Он пытался вытащить л е в у ю ногу из р а з л о м а в в стене и держал наготове свою смехотворную булавку для накалывания головастиков, чтобы накормить ее свежей плотью и смеялся над Эдгаром. Эдгар отполз назад. Незваный гость кинулся к входной двери, чтобы загородить ему путь. Эдгар на это и рассчитывал. Он оперся на одно колено, встал на ноги и за три быстрых шага. Добежал до ванной комнаты. К тому моменту, как нечто проскользнуло в небольшой замкнутый коридор, Эдгар уже достал опасную бритву. Голос подводил. Единственными звуками в комнате были его собственные тяжелые дыхания и шарканье ног. Он сделал обманные выпады, неуклюже присел, нападающий отражал и парировал атаки, издавая хлюпающие звуки. Для Эдгара снова началась война. И он намеревался быть таким же безжалостным, как в 1942 году. Не в первый раз он собирался использовать холодную сталь, чтобы отправить врагов ад. На левую руку Эдгар намотал полотенце вместо щита. Тощий черный кот протиснулся через трещину в стене. Животное сильно удивилось, что испачкалось кровью. Кот спрятался за правый радиатор и принялся себя методично вылизывать. Периодически он отвлекался, сверкая золотыми глазами на поединок, разворачивающийся возле ванной комнаты. Эдгар сразу понял, что его соперник слеп. Тусклый свет ванной п а д а л на пустые глазницы, покрытые коркой. Он следил за Эдгаром как-то иначе. Эдгар поднял руку, замотанную полотенцем. Он научился этому приему давным-давно, и инстинкты не покинули его. Если враг воткнет нож в предплечье, можно повернуть запястье и зажать лезвие. После этого нанести удар. Он сделал еще один выпад. Нечто в байкерской куртке увернулось, хотя медленно, словно им кто-то управлял. Оно подошло на шаг ближе, заполнив своей вонью з а м к н у т о е пространство. Эдгар остался стоять на месте. Не хотел упереться задницей в стену ванной комнаты. Он ударил сбоку, и лезвие бритвы рассекло воздух м и л л и м е т р и от оголенной телесной кости. Существо отпрянуло, значит, оно боялось бритвы. Эдгар мог победить в схватке. Их поединок напоминал танец. Лезвия вычерчивали спирали в воздухе, готовясь нанести серьезные ранения. б ы с т р а я вспышка заточенного металла разрезает плоть и приносит победу одному из соперников. издевательская усмешка продолжала господствовать на нижней части головы чудовища, но это была не усмешка, вовсе, а все вечная улыбка обнаженного черепа, не скрываемая кожей и мышечной тканью. Эдгар подался вперед и сразу отпрянул. С быстротой кобры его соперник перекинул лезвие из одной руки в другую. Казалось, липкая кровавая паутина соединяет его руки. Показушник! Эдгар попытался нанести удар в нижнюю часть туловища. Но его выпад был отражен. Потом зомби зажал свое оружие в кулаке, лезвие торчало со стороны мизинца. Эдгар знал, что такая хватка ограничивала угол удара и поэтому являлась худшей из всех возможных. На мизинце руки, в которой чудовище держало нож, был длинный черный ноготь. Оно занесло руку для сокрушительного удара. Увидев это движение, Эдгар понял, что победил. Создавленным воплем он ринулся вперед и схватил нож соперника рукой, замотанной в полотенце. Другой рукой искромсал живот чудовища яростными порезами, раз за разом очерчивая бритвы букву X. Квадратный кончик лезвия легко продрался сквозь гниющую одежду и разлагающуюся плоть, разрезая соединительные ткани. Из раны потекла темно-коричневая жидкость, в след за ней вывалились желто-зеленые кишки. Он хорошо видел гниющее лицо, покрытое т р у п н ы м и пятнами, кости черепа и пустые глазницы, окровавленную кожу и вздувшийся гной, видел насекомоподобную щетину мертвых волос и вечную хмылку скелета. Он услышал, как бесполезный нож ударился, оппал, попался. Чудовище схватило Эдгара за волосы. Он заметил, что оно не дышит тяжело, не хватает жадным ртом воздух, оно вообще не дышало. Хватка Эдгара, сжимавшая лезвие, ослабла. Теперь оно торчало из огромной дыры в животе. От бритвы не было никакого толку. Ноги Эдгара оторвались от пола. Он почувствовал, как его тапочки упали. Он попытался вырваться безрезультатно. Череп усмехнулся ему прямо в лицо. Затем он почувствовал боль, теплую и далекую, которая быстро достигла максимального уровня. Чудовище вгрызлось в горло Эдгара. Затем выплюнул его щитовидный хрящ, который покатился по напольной плитке. Полотенце упало и сразу впитало кровь. Эдгар задрыгал ногами. Кот наблюдал за шариком, катавшимся по полу. С ним можно поиграть. Последней мыслью Эдгара было жгучее желание, чтобы его нечеловеческий убийца не оказался евреем. По абсолютно иррациональной причине Эдгар начал выражать свою ненависть к евреям, как только переехал в квартиру номер 107. В глубине души он понимал, что евреи не лучше и не хуже представителей других человеческих рас, но ненависть к ним стала частью его образа, и он играл эту роль с таким ж е р в е н и е м как и роль самого о с п р о в о з г л а ш е н н о г о н о ч н о г о дозорного. Он надеялся, что тот, кто победил и сожрал его, Не был евреем, пусть даже евреем-зомби. Эдгар рухнул на пол как мешок с картошкой. Он упал на выкидной нож, лезвие которого глубоко вошло в плоть его плеча. Но Эдгар этого уже не почувствовал. Наступила тишина, прерываемая журчанием крови, вытекающей из трупа Эдгара. Затем незваный гость начал дрожать. Он схватился трясущимися руками за узкие стены коридора, чтобы не упасть. Его ликующее влажное тело раскачивалось в разные стороны, свернувшаяся мукоедная слизь спазмами выходила из свежей дыры в пищеводе. На сухой коже лица проступил холодный кровавый пот, старая кровь, использованная кровь. Она окрасила трещины и морщины на о м е р з и т е м лице, словно чернила пролитые на испорченную кожу, затем запачкала натуральную кожу прогнивший Байкерской куртки ее капли блестели в тусклом свете. Куртка скрипнула, несмотря на то, что была пропитана кровью, когда чужак нагнулся, чтобы собрать свои скользкие внутренности руками в перчатках без пальцев. Он засунул беспорядочную и непослушную кучу назад в живот и завязал изрезанную куртку узлом, чтобы внутренности снова не выпали. Застежка молния заржавела и не работала. Куртка свисала лохмотьями. Еще пару узлов и она станет чертовски стильной. Незваный гость осторожно нагнулся еще раз, словно опасаясь, что от любого неосторожного движения может превратиться в студенистую кровавую массу. Длинным ногтем на мизинце в ы к о в ы р и л глазное яблоко Эдгара, с него свисали спагетти сухожилий. Затем чудовище вставило глаз в свою пустую глазницу. Вместо охряного гноя глазное яблоко повернулось наружу зрачком, который расширился, жадно впитывая визуальные сигналы. Чужак забрал только один глаз, и одного достаточно, чтобы видеть. Он перешагнул через труп Эдгара и вошел в ванную, где отодрал фанеру, которой было заколочено окно вентиляционной шахты. Время обеда, но сначала он нагнулся еще раз. И вывел на лбу своей новой жертвы: «Съешь меня, густой красной кровью».